Исследовательская база Союза. Проект Квазар. Галактика 2 Окрестности финишного створа генератора нулевого перехода. Глава первая. База, база, пробубнил Саня в сторону микрофона. Сто пятый вызывает. Да, Саня? ответила база голосом кого-то из девчонок. Сектор просеял, результаты нулевые. Прошу д о б р о навозврат. После секундной паузы база милости его позволила. Возвращайся, 1 0 5 п й Понял, возвращаюсь. Отключив связь, Саня Веселов, искатель доминанты Земли, крутнулся в кресле к штурманскому пульту. Гиперболок и с Полинскому диску р а б о т а й софт. Была давно просчитана и введена в память Острогатора. Запустив программу возвращения, Саня поплёлся на кампус. Крошечный челнок класса Черемош ушел в пульсацию спустя 8 м и н у т Саня как раз жевал горячий бутерброд и тянулся к чашечке кофе, когда у него на миг потемнело в глазах, мир умер, а затем возродился заново. Откровенно говоря, ежедневные п р о с е в к и пространства в районе финишного генератора казались Сане абсолютной бессмыслицей. Если древняя раса не оставила ничего в родной галактике, с какой стати ей оставлять что-либо по другую сторону коридора? Да и вообще казалось, что настоящим делом в нынешней миссии заняты лишь научники, изучающие сам генератор, а это по большому счету сплошь галакты чужие: софт, свайги, аеши, азанни. Что делать, старшие расы? Им всегда достаются самые лакомые куски любого пирога. Люди формально тоже считаются старшей расы, но не за счет возраста и уровня развития, а исключительно благодаря многочисленности, вездесущести и колоссальной приспособляемости. По части выживания людей превосходят пожалуй лишь долгожители Оаонс, да неорганические кристаллы Аиеши. Но а он с перевертыш и слишком м а л о ч и с л е н н ы а идеология АЕШИ почему-то не подразумевает обязательной экспансии, поэтому стремительнее всех последние столетия в галактике расселялись именно люди, захватывали один нейтральный сектор за другим, пока доминанта Земли не утратила объемную целостность. Теперь контролируемые людьми области и системы располагались весьма хаотично. И встречались повсеместно, в каждом спиральном рукаве, за исключением разве что ядра, там, где звезды едва не слипались в единый плотный ком, старшие расы все поделили и захватили тысячи и тысячи лет назад. Осталось быть людям нечего было и пытаться туда влезть. Люди и не лезли. Одно время ядром владели нетленные и их союзники. Но после памятных событий у Волги нетленных выше б л и за пределы галактики, а их расы, сателлиты Оре и Дашт попали в жесткую зависимость от Софт, Азанни и Свайгов. Если отбросить политкорректные словеса, зависимость смело можно было назвать форменным рабством, поскольку Оре и Дашт в большинстве своем пахали на многочисленных рудниках вроде п о я с а в Анади. или ныне принадлежащие имперцам багуты перемещения их строго регламентировались, а о предоставлении им каких бы то ни было технологий не могло быть и речи. И сейчас на союзной исследовательской базе с а н я чувствовал себя неуютно. Хорошо еще, что по работе общаться приходится лишь с людьми, с такими же искателями, с девчонками-диспетчершами, да с бригадиром. Ну а в свободное время общаться с н е л ю д я м и Саню как-то не тянуло. На обзорном экране одна из звезд становилась все ярче и ярче, постепенно превращаясь из точки в пятнышко, из пятнышка в россыпь огней, а после в ясно видимый на фоне звездного неба диск исследовательской базы. Звено патрульных истребителей озанни скудным роем оранжевых искр мелькнуло по левому борту и пропало. Подсвеченные гирлянды объединенных лабораторий Софт и Азанни простирались в стороны от базы, словно гигантские щупальца. Несколько л ь д и с т о синих шаров висело под диском станции Айешей. Плоские поисковые боты Свайгов обрамляли одну из гирлянд, от чего она казалась не щупальцем, а побегом невиданного растения, а боты Свайгов казались листьями. Картина была величественная и даже в какой-то мере романтическая, но Саня за неполный год работы в Квазаре успел к ней привыкнуть до зевоты. В первые дни любовался, да, но не сейчас. База провесила для саниного черемоша финишный коридор и подсветила подлётные створы. Еще четверть часа и финиш. В ангаре, где черемоши стояли рядами по 10, 0 с Санин кораблик замер в оранжевом круге. Сброс полетных режимов, стоп реактору, разгерметизация.